Видел-то я ее главным образом сзади, и мне все время хотелось узнать, какой у нее голос и как она пахнет. Спустя месяц я решился. Это было в четверг. Я знал, что в четверг они никуда не уходят. В цветочном магазине я купил все ландыши, какие были. Я нажал звонок и внезапно почувствовал, что хочу убежать, однако не успел. Открыла та элегантная женщина. Я мог бы поговорить с... У меня совершенно вышибло из памяти все, что я намеревался сказать. С... с Натальей... С улыбкой подсказала она. «Да, наверное, с Натальей. Я ее мама. Не можете. Но все равно входите. Наталья у себя в комнате». Я не обратил внимания на ее странный ответ и вошел, пряча за спиной букет ландышей. Мать Натальи провела меня в большую комнату, на стенах которой висело множество картин. За письменным столом напротив окна сидела спиной к двери она, Наталья. Она никак не отреагировала на то, что мы вошли. Мать быстро подошла к ней и встала перед столом, словно не желая испугать ее, и указала пальцем на меня. Наталья повернулась и взглянула. Ситуация была какая-то пугающе странная. Я не знал, что делать. Наталья сидела, глядя на меня, молчала. Ее мать не вышла из комнаты. «Это тебе. Ты любишь ландыши?» — спросил я, протягивая ей букетик. Наталья встала, подошла ко мне, взяла ландыши, прижала их к губам. В этот момент к нам подошла ее мать и сказала... Наталья очень любит ландыши, но сказать вам это она не может. Она глухонемая. Наталья смотрела на меня, все так же не отнимая букет от губ. Несомненно, она знала, что сказала мне ее мама. Несколько секунд я переваривал услышанное. Знаешь, что я подумал? Что я подумал в этот необычный миг? Я подумал, ну и что? Что из того, что она глухонемая? И я произнес. Несмотря на это, не могли бы вы на минутку выйти из комнаты и оставить нас одних? Очень вас прошу. Она молча вышла. Мы с Натальей впервые оказались наедине. До меня все-таки по-настоящему не дошло, что она не может услышать меня. Меня зовут Якуб. После того, как ты облила меня супом, я не переставаю думать о тебе. Мог бы я иногда встречаться с тобой? Ты не против? Это так невыносимо грустно, что, должен признаться, я плачу, когда пишу тебе это. Это, наверное, из-за вина и Биби Кинга, которого я сейчас слушаю, 3 o'clock blues». Да, наверное, из-за этого. Пожалуй, у Биби Кинга нет ничего печальнее, чем этот блюз. Но, впрочем, мне хочется быть сейчас грустным. Блюз соткан из печали. Так тебе скажет любой негр в Новом Орлеане. Наталья неподвижно стояла, глядя на меня. Она не помогала мне. Она никогда не помогала мне в разговоре. Во всем остальном — да, а в разговоре — нет. Я с первой минуты вынужден был непрестанно чувствовать, что она калека. Я подошел к ее столу, нашел листок бумаги стал писать. «Зачем тебе это?» — написала она в ответ, пытливо глядя мне в глаза. «Зачем ты хочешь встречаться со мной? Ты будешь приходить сюда, и мы будем вот так переписываться? Ты пригласишь меня в кино, а я даже не смогу тебе сказать, понравился мне фильм или нет? Ты пригласишь меня к своим друзьям, а я не произнесу ни слова? Зачем тебе это?» Она плакала. И тут в комнату вошла ее мать. «Знаете, вам, наверное, лучше пойти. Наталья сейчас должна уходить. Большое спасибо за ландыши». Когда я выходил из комнаты, Наталья стояла спиной к двери. На третий день после этого Наталья сидела в политехнической столовке на моем месте напротив окошка, где выдают супы. Она была одна. Я сел рядом с ней. Она протянула мне листок. Я прочел. «Меня зовут Наталья. Я не переставала думать о тебе с тех пор, как обрела тебя супом. Могли бы мы иногда встречаться». Пожалуй, я уже тогда был в нее влюблен. Месяц спустя я уже по-настоящему любил ее. Она была мне дороже всех, была самая красивая, самая отзывчивая, единственная. Она угадывала мои мысли.